Семьсот Гуру. целью и прочно входит будущее в жизнь. И разве зависит от них, стоящих на подмостках, железная поступь эволюции? Далекие голоса пустыни, говорившие о небывалой эпохе, очень приблизились, и уже не в пустыне, но в жизни диктуют они свою мощную волю космических сроков. сердцем примкните к тому, что совершается в мире во имя этого великого будущего, чтобы стало оно жизнью